Василий Ян. Огни на курганах. Историческая повесть. Избранные произведения в четырех томах. Том 1. Москва. Правда. 1989 год.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 вызвало желание описать борьбу за свою независимость древних скифов, саков и согдов, других далеких предков народов советских среднеазиатских республик, живших в IV веке до н.э. во время завоевания и разгрома Персии Александром Македонским. Здесь и далее цитируется «Василий Ян, Александр спитамен «Как я работал над своими книгами», историческая достоверность и творческая интуиция, завоевание Средней Азии Александром Македонским и другие. Архив Василия Яна. В ряде книг буржуазных западных историков воскрешен и широко разрекламирован образ легендарного создателя первой европейской колониальной державы, причем ему приписывается роль родоначальника европейского культуртрегерства в Азии. В этих книгах завоеватель и насильник Александр Македонский выведен просветителем азиатских варваров, а его грабительская армия – носителем светоча европейской культуры. Принижается борьба завоевываемых народов с захватчиками. Между тем, точные исторические данные свидетельствуют о том, что Александр был таким же беспощадным завоевателем, и истребителем народов, какими были позднее Чингисхан и Тамерлан. Он оставлял за собой разрушенные города, дымящиеся развалины, опустошенные провинции, целые народы обращал в рабство, продавал как рабочую скотину на рынках. На обязанности советского писателя-историка дать реальный настоящий образ Александра-разрушителя Интервента беспощадно и безжалостно истреблявшего своих противников. Отвечая на вопрос, какими историческими материалами он пользовался, Василий Ян говорил: всякими, какие смог найти, работая в сокровищнице Ленинской библиотеки, у старых русских и зарубежных, а также советских, среднеазиатских и русских ученых. Автор также говорил. Эту повесть уже можно назвать историческим романом. Работая над нею, я многому научился и в отношении общей композиции построения фабулы, разрешая вопросы об исторической точности, о пределах вымысла, обрисовке характеров того или иного героя. О своих героях Ян писал. Александр впервые изображен в художественной литературе, реалистически, таким, каким его изображают первоисточники, каким он был на самом деле, без идеализации, мистики и прикрас, чем грешат многочисленные романы и его биографии. Интереснейшим вождем восставших являлся Спитамен, талантливый смелый вождь, удачно умевший бороться с войсками Александра, наносящий непрерывные поражения, оставаясь неуловимым, пока его не предали князья, перешедшие из личных выгод на сторону македонского завоевателя. Писатель убежденно сделал своего главного героя Спитамена выходцем из простого народа, сыном Согда и скифской женщины, чем символизировал желаемый союз соседних народов в борьбе за свою свободу, Хотя, конечно, знал, что исторический спитомен был выходец из персидской знати. Спитомен остался жить, отрезанная голова была другого. И он продолжит борьбу с врагами, терзающими его родину, записал автор в дневник. В этом Ян твердо следовал своему творческому принципу создания героических образов, герои, должны быть не такими, какими они бывают в действительности, а какими они должны быть, чтобы стать идеалом. Так возникла, завершает Ян, историческая повесть об этом талантливом, но жестоком завоевателе. Книга вышла в свет крайне урезанной, без ее начала и конца. Многих глав, вследствие недостатка тогда бумаги, у издательства. Неудовлетворенный сокращенным изданием, писатель впоследствии часто возвращался к этой книге, дорабатывал ее. Он набросал план трилогии, где огни на курганах должны были занять промежуточное место между началом и концом завоевательных походов Александра Македонского. В октябре 1941 года, направляясь в эвакуацию в поезде составленном из подмосковных электричек, отнюдь не в творческой обстановке, писатель ежедневно продолжал работать и написал Смерть Калисфена, ставшую эпилогом полного посмертного издания повесть. Публикуемый в настоящем собрании текст, дополненный и переработанный с учетом позднейших пометок автора, содержит ранее отсутствовавшую первую часть. Песни «Саксофара» во второй части, три главы в третьей части, две главы в четвертой части, одну в пятой и эпилог. В этом виде повесть вышла в свет в 1969 году, через 15 лет после кончины автора. Она переиздавалась у нас 12 раз и 5 раз за рубежом.